Натан Лонг Истребитель эльфов Цикл о готрае и Феликсе. книга 10 Это был темный век, кровавый век, век демонов и колдовства. Это был век битвы смертей, конец мира. Повсюду были огонь и ярость, но также это было временем могучих героев смелых поступков великого мужества. В самом сердце Старого Света раскинулась империя, крупнейшая и могущественнейшая из человеческих государств. Известная своими инженерами, колдунами, торговцами и солдатами, это страна великих гор, могучих рек, темных лесов и огромных городов. Со своего трона в Альддорфе правит император Карл Франц, священный потомок основателя этих земель Сигмара и обладатель его волшебного боевого молота. Но сейчас далеко не цивилизованные времена. По всему Старому Свету от рыцарских дворцов Бретонии до скованного льдами кислево на крайнем севере доносятся звуки войны. В возвышающихся краесветных горах племена орков стягиваются для новых набегов. Бандиты и ренегаты вторгаются в дикие южные земли пограничных княжеств. Ходят в слухи о крысоподобных существах, скавинах, выползающих из канализации и болот по всей стране. А от северных пустоши исходит вездесущая угроза хаоса, демонов и зверолюдей, развращенных мерзкими силами темных богов. Поскольку время битвы все ближе, империя нуждается в своих героях, как никогда прежде». И вот, впервые с той давней ночи, когда я дал клятву истребителю, я возвратился в родной город, чтобы не встретить тут ни того приема, на который надеялся, ни того, чего больше всего боялся. Реальность оказалась более странной и ужасной. Наша неспособность добраться до Мидденхейма вовремя, чтобы принять участие в его обороне, повергла истребителя в самое продолжительное уныние за все время нашего знакомства». Какое-то время я опасался, что он может никогда от этого не оправиться, но затем случайная встреча со старым другом втянула нас в одно из самых безумных и отчаянных приключений, в коих мы когда-либо принимали участие. Дух истребителя воспрянул, хотя в те дни мне много раз казалось, что мы расплатимся жизнями за его выздоровление. Мои странствия с Готроком. Том 7. Феликс Ягер. Альтдорф Пресс, 2528 год Феликс Ягер посмотрел на себя в огромное зеркало, стоя в парадном холле особняка своего отца в Альтдорфе, разгладил рукой новый серый камзол и в десятый раз поправил воротник рубашки. Глубокая рана на его лбу, которую он получил, когда взорвался дух грунгни, теперь была просто изогнутым розовым шрамом над левой бровью. Другие, более мелкие, порезы и царапины полностью исчезли. Врачи, ухаживающие за ним, были поражены. С момента аварии прошло менее двух месяцев, а он уже полностью восстановился. Растяжение обеих лодыжек от удара о землю во время приземления в безотказном Маккайсона больше не причиняло боли. Мигрени и двоение в глазах прошли. Даже множество ожогов не оставили следов, и порез от меча культиста, рассекший водоребер под левой рукой, был не более чем исчезающей линией. Он вздохнул. Конечно, было очень хорошо снова быть в форме и здоровым, но это также означало, что у него больше не было предлогов не навещать своего отца. Посади него раздалось сдержанное покашливание. Феликс повернулся. Дворецкий отца стоял на мраморной лестнице, ведущей на верхние этажи. «Сейчас он вас примет». «Верно», — подумал Феликс. «Вот оно. Не может быть ничего ужаснее, чем сразиться лицом к лицу с демоном хаоса, не так ли?» Он нервно сглотнул слюну и начал подниматься по лестнице вслед за дворецким. Густав Ягер выглядел словно сморщенный манекен, тонущий в море белого постельного белья. Его иссохшие руки, неподвижные и розовые, лежали поверх пухового одеяла. Безвкусное золотое кольцо, оправленное сапфирами вокруг рубиновой буквы «Я», свободно болталось на одном из крючковатых пальцев. Кожа на его лице обвисла, как мокрое белье на веревке. Он выглядел так, словно уже был мертв. Феликс едва узнал в нем человека, которого он все еще считал выше себя. Только глаза старика оставались такими, какими он их помнил. Живыми и злыми, способными превратить внутренности Феликса в воду одним лишь убийственным взглядом. «Сорок два года», — раздался голос, похожий на скрип. «Сорок два года и ничего особенного. Жалкий». «Я объездил весь мир, отец», — ответил Феликс. «Я писал книги, я...» «Я их читал», — отрезал отец. «Или пытался. Мусор. Многие из них. Гарантирую, что короны ты не обрел». «Вообще-то Отто говорит, — у тебя скопились какие-нибудь сбережения, а? Какая-нибудь собственность? Жена есть? А дети?» <соскоп> а, Невнятно промычал Феликс. «Я так и думал. Слава богам, что у Отто есть щенок». А не то не осталось бы никого, кто носил фамилию Ягер, если б я оставил ее тебе. Густав поднял свою трясущуюся голову с подушки и смерил Феликса презрительным взглядом. Я полагаю, ты вернулся, чтобы просить о своем наследстве. Феликс был оскорблен. Он пришел не за деньгами, он пришел, чтобы заключить мир. Нет, отец, я... но напрасно ты будешь умолять», — усмехнулся старик. растратил все преимущества, которые я тебе подарил. Образование, положение в семейном бизнесе, деньги, которые я заработал в поте лица, и все это ради того, чтобы стать поэтом!» Он выплюнул это слово так, как другой человек мог бы сказать «орк» или «мутант». «Скажите мне, когда поэт делал что-нибудь полезное в мире?» «Ну, великий Детлев...» «Не отвечай мне, идиот! Ты думаешь, я хочу слушать твою глупую болтовню?» «Отец, не волнуйся!» — встревожился Феликс, увидев, как белое лицо Густава покрывается красными пятнами. «Ты нездоров. Мне позвать твою сиделку?» Старик откинулся на подушку. Дыхание из его груди вырывалось свистящими хрипами. «Оставь это себе, жирный отравитель! Держись подальше от меня!» Он повернул голову и снова посмотрел на Феликса. Глаза его затуманились, а один из его скрюченных когтей поманил Феликса поближе. «Иди сюда!» Феликс наклонился к старику, и сердце его бешено заколотилось. «Да, отец. Возможно, отец наконец-то собирался смягчиться. Возможно, они наконец-то залечат старые раны. Возможно, он собирался сказать ему, что в глубине души на самом деле всегда любил его». «Есть одним из способов ты можешь вернуть мою благосклонность и свое наследство». Но я не хочу наследства. Я хочу только, чтобы ты... Не перебивает черт бы тебя побрал! Тебя что, ничему не научили в университете? Прости, отец. Густав тяжело откинулся на спину и посмотрел в потолок. Он был молчалив и неподвижен так долго, что Феликс начал бояться, что отец умер с невысказанными словами примирения, и он виноват в том, что прервал его. Я... тихо произнес Густав, приподнявшись на локте, и Феликс нетерпеливо наклонился вперед. «Да, отец». «Я рискую потерять мою компанию из-за злодейского пирата по имени Ганс Эйлер». Феликс недоуменно моргнул. Это были не те слова, которые он ожидал услышать. «Его отец Вольфганг был моим старым приятелем». Почтенным человеком из Мариенбурга, который торговал э, э, беспошлинными товарами. Он был контрабандистом? Называй как хочешь, но он всегда поступал со мной честно. Лицо густово потемнело. Однако его сын — это совсем другое дело. Вольфганг умер в прошлом году, а Ганс, маленький вымогатель с черным сердцем, «Завладел одним личным письмом, которое я написал его отцу 30 лет назад, и которое, как он утверждает, доказывает, что я ввозил контрабанду в империю и избегал имперских тарифов. Он говорит, что покажет письмо императору и совету гильдии торговцев Альцдорфа, если я не отдам ему контрольный пакет акций «Ягер и сыновья» до конца следующего месяца». Феликс нахмурился. «Вы ввозили контрабанду и избегали имперских пошлин?» «А, конечно, я это делал. Все так делают. Как ты думаешь, мальчик, чем я заплатил за твое напрасно потраченное время на образование?» Феликс был шокирован. Он всегда знал, что его отец был безжалостным деловым человеком, но он не осознавал, что на самом деле он еще и нарушал закон». «А что произойдет, если этот Эйлер передаст письмо властям?» — спросил он старика. Густав снова начал краснеть. «Ты вдруг стал адвокатом? Взвешиваешь достоинство моего дела? Я твой отец, будь прокляты твои глаза! Должно быть достаточно того, что я прошу! Гильдия внесет меня в черный список, а имперское казначейство наложит арест на мои активы. Вот что произойдет!» — сказал Густав. это продажная старая сука Хоксволл заберет мое дело и отдаст одному из своих дружков. Это будет означать темницу для меня и отсутствие наследства для отта и даже для тебя. Этого достаточно, чтобы вызвать у тебя жалость». «Я не имел в виду». «Эйлер ждет моего ответа у себя дома в Марьенбурге», — продолжил старик, снова откинувшись на спину. Я хочу, чтобы ты отправился туда и забрал у него письмо любым способом, который сочтешь нужным. Принеси его мне, и ты получишь свое наследство. В противном случае ты умрешь в нищете, как ты того и заслуживаешь. Феликс был озадачен. нет этого он ждал от встречи с отцом. Ты хочешь, чтобы я ограбил его? Я не хочу ждать как ты это делаешь. Просто сделай это и все. Но... «В чем трудность?» – прохрипел Густав. «Я читал твои книжки. Ты странствуешь по миру, убивая всех подряд и забирая их сокровища. Не откажешься ли ты сделать то же самое для своего отца?» Феликс помедлил с ответом. «Почему он должен это делать? Он не желал никакого наследства. Он недостаточно заботился о своем брате Отто, чтобы беспокоиться о том, что он не получит своего». и он сомневался, что его отец проживет достаточно долго, чтобы отсидеть какой-либо срок в тюрьме. Феликс абсолютно не чувствовал, что чем-то обязан старику. Густав выгнал его без единой монеты 20 лет тому назад и с тех пор не спрашивал о нем, а до того был суровым и безразличным отцом. За эти годы Феликс много раз надеялся, что старик подавится своей утренней кашей и умрет, но все же... Но все же разве Феликс не пришел сюда, чтобы положить конец старому гневу? Разве он не хотел сказать своему отцу, что он наконец-то понял, чего по-своему отец пытался добиться?» Густав, возможно, безжалостно ругал своих сыновей и предъявлял к ним невероятно высокие требования, но он также подарил им детство, свободное от нужды, оплатил лучшие школы и репетиторов, потратил огромные суммы денег, пытаясь купить им титулы, и предложил им должности в своем процветающем бизнесе. Возможно, он не мог выразить себя иначе, как с помощью проклятий, пощечин и оскорблений – Но он хотел, чтобы у его сыновей была хорошая жизнь, и Феликс пришел поблагодарить его за это и оставить прошлое позади. Как же тогда он мог отказать в том, что вполне могло стать последней просьбой его отца? Конечно же, он не мог этого сделать. Феликс тяжело вздохнул и опустил голову. «Хорошо, отец. Я получу это письмо обратно». Феликс был так встревожен перед встречей с отцом, что по дороге к своему дому не смотрел по сторонам, но теперь, когда он шел обратно к Грифону, кутаясь в плащ на прохладе позднего осеннего утра, его взгляд блуждал туда-сюда по многолюдным улицам Альддорфа. Город будоражил память. Там, справа, за зеленой стеной нефритового колледжа, маячили апартаменты Герра Клампферта, репетитора, обучавшего его азбуке, от которого сильно пахло розовой водой. Там был дом Мары гостхов которая в нежном 14-летнем возрасте позволила ему поцеловать себя на танцах в день Святого Валентина. На западе, когда он повернул и двинулся на юг по оживленной Аустауштрассе, ему были видны башни Альтдорфского университета, где он изучал литературу и подружился с молодыми бунтарями, проповедовавшими уничтожение правящих классов и равенство для всех. Чем дальше он шел, тем быстрее приходили воспоминания, устремляясь к тому моменту, когда его жизнь безвозвратно изменилась. Прямо по этой улице находился двор, где он дрался на дуэли с Краснером и случайно убил его, хотя хотел всего лишь ранить. Теперь он вышел к Кёнигсплац, где вместе с товарищами-агитаторами они зажгли свои костры и возглавили толпу в их грандиозном протесте против несправедливости оконного налога. Там была статуя императора Вильгельма, за которую Готрек оттащил его, когда кавалерия Рейксгвардии атаковала протестующих, рубя мечами всех без разбора. Он ступил на булыжники, на которых полдюжины копейщиков пали от топора Готрека, а их кровь впиталась в грязь и черный пепел костров. И здесь, прямо перед мостом Рейксбрук, был крошечный переулок, который вел к таверне, где они с Готреком напились в стельку, и где в предрассветные часы Феликс поклялся следовать за истребителем и описать в эпической поэме, как гном героически погибнет в бою. Он остановился в начале переулка, вглядываясь в его затененные глубины, в то время как внутри него бурлила смесь противоречивых эмоций. Часть его хотела, чтобы он смог вернуться во времени, похлопать себя по плечу и сказать самому себе не давать никакой клятвы. Другая часть его представляла себе жизнь, которая была бы у него, если бы он этого не сделал. Жизнь, полную семейных хлопот, собственности и ответственности. Он встряхнулся и продолжил путь. Было очень странно вернуться в Альтдорф. Город был полон призраков. Феликс остановился и посмотрел вверх, когда дошел до двери Грифона. Слабый скребущий звук привлек его внимание к крыше, которая была четырьмя этажами выше. Он не увидел ничего, кроме закрытых ставен и птичьих гнезд. Без сомнения, это просто голуби дерутся на карнизе. Он вошел внутрь. Несколько припозднившихся посетителей все еще сидели за завтраком в теплой, выложенной каменными плитами пивной комнате гостиницы. Он кивнул ирми которая убирала тарелки и чашки, и отдал честь Радгару, хозяину заведения, вкатывающему свежий бочонок мутландского Эля на место за стойкой. «Он спустился?» — спросил Феликс. Радгар кивнул в сторону задней части комнаты. «Он так и не поднялся наверх. Не давал Янусу спать всю ночь, наполняя и переливая его кружку. Он еще был там, когда ты уходил этим утром. Ты его не заметил?» нет ответил Феликс. Он был слишком поглощен своим визитом к отцу, чтобы обращать внимание на что-либо по пути к выходу. Теперь он вглядывался в тень в дальнем конце пивной. Наполовину скрытый в укромном уголке за огромным камином гостиницы, Готрек неподвижно развалился в низком кресле, опустив бородатый подбородок на грудь и держа кружку Эля в мощной руке. Феликс удрученно покачал головой. Истребитель выглядел ужасно. Но не раны Готрака заставили Феликса призадуматься. По большей части они исчезли. Гном, как всегда, исцелялся полностью и необычайно быстро. Если не считать громоздкого гипса на правой руке, тот был как новенький. Что беспокоило Феликса, так это то, что истребитель перестал заботиться о себе. У корней его гребня виднелся дюйм коричневого цвета, там, где он не потрудился покрасить волосы. Клочковатая щетина покрывала череп, скрывая под собой выцветшие синие татуировки, а лицо выглядело раздутым и вялым. В его бороде застряли остатки пищи, а не когда белый гипс был покрыт грязью и какими-то бурыми пятнами. Его единственный полузакрытый глаз неподвижно уставился в стену. Феликс недовольно поморщился. Он не мог сказать, бодрствовал Готрак или спал. Это становилось слишком обычным явлением. «Он заплатил вам?» – спросил Феликс. «О, да», – ответил Радгар. «Подарил нам один из своих золотых браслетов». Феликс бросил взгляд на запястье гнома. Это было плохо. У Готрака не было хранилища, где бы он смог копить сокровища, которые собрал во время их приключений, и потому он носил их на себе. Золотые браслеты, обвивающие его мощные запястья и предплечья, были для него так же драгоценны, как сокровища любого короля гномов. Он расставался с ними только в самых крайних случаях. Феликс знал, что он неделями голодал, вместо того, чтобы использовать свои золотые браслеты для покупки еды. Теперь он оплатил одним из них свой счет за выпивку. Истребитель никогда бы не сделал этого в прошлом. Но в эти дни истребитель троллей был таким угрюмым, каким Феликс его никогда не видел, и был таким с тех пор, как они приехали в Альддорф после уничтожения духа Грунгни, с тех пор, как они пропустили осаду Мидденхейма. Это было самое странное пробуждение в жизни в тот день, когда Феликс открыл глаза после падения с неба. Сначала он не мог видеть ничего, кроме белого, и ему стало интересно, лежит ли он в облаке или умер и попал в какой-то странный мир тумана. Затем трое учеников Малакая сдернули с него шелковый балдахин ловца воздуха и столпились над ним, и очертания их голов вырисовывались на фоне багрового закатного неба, когда они проверяли его на наличие сломанных костей. Все оставалось странным, когда его усадили, и он обнаружил, что находится посреди поля какого-то фермера, а массивные очертания поврежденных пушек, которые маг надеялся привести в Мидденхейм, торчат под странными углами из глубоких борозд вокруг, как железные менгиры какого-то давно забытого культа. На соседнем поле лежали наполовину погребенные в землю дымящиеся останки воздушного корабля «Дух Грунгни», Разбитый металлический левиафан, казалось, вот-вот нырнет под море земли. Затем слева от него было самое странное зрелище из всех. Готрек болтался высоко на дереве на шелковых шнурах своего ловца воздуха, в то время как другие ученики молока карабкались по ветвям, чтобы срубить ветку, на которой тот повис. Сам Малакай стоял у забора из расщепленных жердей, пытаясь убедить группу фермеров с вилами в том, что он и его спутники не демоны, не северяне и не орки, и ему не очень повезло. Когда совсем разобрались, экипаж Грунгни обнаружил, что они потерпели крушение в самом сердце Рейкланда, неподалеку от Альтдорфа. Не имея подходящих пушек или припасов, которые можно было бы доставить на фронт, у них больше не было причин продолжать движение к Мидденхейму, а с испорченными пушками нужно было что-то делать. Злые твари не могли быть оставлены там, где упали. Их влияние развратило бы землю и людей на многие мили вокруг. Малакай решил, что он должен отвезти их обратно в Нульн, чтобы найти способ безопасно избавиться от оскверненного оружия. Он нанял повозки, чтобы отвезти их обратно, и еще одну, чтобы отвезти Готрека и Феликса в Альддорф, поскольку их раны были слишком тяжелыми, чтобы они могли проделать долгий путь обратно в Нульн. Хотя Готрек яростно протестовал, что он отправится в Мидденхейм со сломанной рукой, в конце концов даже он признал, что от него было бы мало пользы в бою с торчащей сквозь кожу костью. Итак, двое учеников Малакая сопроводили его и Феликса в столицу и использовали средства артиллерийской школы для оплаты их проживания и надлежащего ухода врачей. Малакай сказал, что это было наименьшее, что школа могла для них сделать после того, как они помешали проклятым пушкам добраться до Мидденхейма и, возможно, привести к падению империи. это была бы вина школы, дай моя, если бы только случилось», — угрюмо сказал инженер. «Не узнам, что эти маленькие вышицы были прокляты! Я бы снову побрил себе череп!» Итак, последние два месяца Готрек и Феликс томились в Альддорфе, ожидая, пока заживут их раны, и им ничего не оставалось делать, кроме как сидеть в пивной. Вынужденное бездействие было бы не так уж и плохо, если бы через 10 дней после прибытия с севера не пришли новости о том, что Архаон отступил из Мидденхейма, и осада была снята. Война закончилась. С тех пор Готрек не переставал пить. На самом деле, Феликс не мог винить его в этом. С того момента, как они прибыли в Бараквар, той весной и узнали о вторжении, истребитель всем сердцем хотел встретиться с демоном на поле битвы, и ему снова было отказано в его судьбе. Это привело гномов в такое мрачное настроение, что Феликс забеспокоился, как бы он от этого не умер.